Глава четвёртая. Вопреки папиным возражениям, ту ночь я провела на полу рядом с его диваном. Лёжа без сна, наблюдала, как поднимается и опускается его грудь, и беспокоилась, что из неё снова прорастут цветы. Периодически папа тянулся ко мне через край дивана, пытался потрепать меня по голове или обнять за плечи, но я отстранялась от него, поворачиваясь к книгам по магии, которое положила рядом с собой. В старейших из них содержалась информация о чарах. Справочник по исцеляющим заклинаниям Дапонте гласил, «Этот вид заклинаний самый сложный, простой декламации недостаточно, следует в совершенстве владеть своей магией». В совершенстве владеть. Вопреки многолетней подготовке, долгим ночам занятий, слезам, пролитым над неудавшимися снадобьями, В совершенстве магии я не овладела, и, видимо, не овладею никогда. Слова сливались воедино, дразнили меня так же, как и магия. А потом непонятным образом страницы снова залил лунный свет, зарёй превращаемый в белое золото. Кто-то стучал в дверь. С диким головокружением, без сил, я покачиваясь встала и на секунду повернулась посмотреть, как там папа. На его груди всвело 7 азали лоб усеивали капельки пота. Даже во сне он задерживал дыхание и сжимал кулаки. В одних чулках я скользнула к двери и, открыв её, обнаружила ведьмину лавочку, украшенную светло-розовыми цветами и плюшевыми коврами. На крыльце стояли два человека, и при виде женщины у меня дух захватило. Тёмно-коричневая кожа, длинные чёрные кудри, вьющиеся вокруг головы и вниз по спине, Мадам бен Аммар выглядела умопомрачительно, и доброта её не уступала красоте. При нашем последнем расставании мадам бен Аммар рыдала. Она сказала, что не считает меня плохой ученицей, что другой наставник, возможно, обучит меня лучше, чем получилось у неё. Она была единственной учительницей, не ругавшей меня за дикие выходки моей магии. Что мадам подумает обо мне по прошествии трёх лет, за которые я так и не добилась успеха. Я крепче стиснула дверь, чтобы не обнять госпожу Бен-Аммар. Раз папа до сих пор страдает от негативного эффекта моего прикосновения, я и к бывшей учительнице свою магию подпустить не могу. Взгляд мадам Бен-Аммар был мягким и исполненным грусти. «Здравствуй, дорогая», — проговорила она, и я улыбнулась. «Не верится, что вы здесь», — Мне сказали, что вы заняты каким-то расследованием. Мадам Бенамар кивнула и, шурша длинной чёрной юбкой, прошла через крыльцо в дом. Да, но когда мастер Морвин направил совету письмо о вашей ситуации, то я при первой же возможности ухватилась за этот случай. Облегчение затопило меня. Раз снова придётся иметь дело с членами совета, хорошо, что попался тот, кто меня любит. Мадам Бенамар показала на своего спутника. Молодого, худощавого, в больших круглых очках, золотисто-коричневой кожи и алыми волосами до плеч. «Клара, Робин учится у меня, но сейчас будет присматривать за твоим отцом, пока ты у мастера Морвина». Я пожала протянутую мне руку и засмотрелась на ямочки, игриво появившиеся на щеках Робин. «Здравствуйте, мисс Лукас». «Мадам Бен-Аммар говорит о вас очень лестные вещи». «Ложь», — шепнула мне магия. «Спасибо, Робин. Я содрогнулась всем телом, когда мою затянутую в перчатку руку потрясли, кажется, со всей силой. Мы втроем подошли к папиному дивану. Я склонилась над отцом, стараясь не задеть его даже кончиком косы. «Папа, ты спишь?» — спросила я. Он открыл глаза, плотно прижимая ладонь к груди. «Нет, милая, я...» При виде двух гостей отец вздрогнул и попытался сесть. Мадам Бен Амар приветственно кивнула. «Не беспокойтесь, мистер Лукас», — проговорила она. «Мы здесь, чтобы вам помочь». Папа открыл рот, чтобы ответить, но ему снова помешал кашель. Скривившись, он зажал рот рукой и издал звук, как при рвоте. Когда же оторвал ладонь от губ, на ней лежали два розовых лепестка. Страх сковал моё сердце. «Не понимаю», — призналась я. «Мастер Морвин давал папе отхаркивающее. Я больше к нему не прикасалась и не говорила ничего, напоминающее проклятие». Мадам Бен Амар закусила пухлую нижнюю губу. «Детка, у тебя блажная магия». Никаким правилам она не следует, даже твоим собственным. Подозреваю, близкое соседство с ней навредило твоему отцу. Я отступила от папиного дивана. Отец вздохнул и зажал в кулаках одеяло цвета плюща. «Ты тут не виновата. Как сказала мадам, твоя магия — это не ты. Наверное, она просто не взлюбила меня. Тогда с ее стороны глупо не взлюбить именно тебя. Мистер Лукас...» Мелодичный голос мадам Бен Амар вытащил меня из бури тревог, до сих пор бушевавших у меня внутри. Это Робин, проходит последний год обучения и сумеет окружить вас постоянной заботой. Возможно, будет задавать глупые вопросы и делать слишком много записей, но это часть процесса. Я довольна результатами и уверена, что о вас как следует позаботится. Папина рука подверглась куда более осторожному пожатию. Мадам Бен Амар повернулась ко мне. Вопреки подавляющему высокому росту и резким чертам, её лицо оставалось мягким и утешающим. «А теперь бери свои вещи, и мы отправимся к мастеру Морвину». У себя в комнате я взяла свой скромный саквояж для снадобий и ковровую сумку. Те же самые, с которыми уезжала учиться впервые. За годы практики я покидала дом пять раз. Сейчас прощание было ещё болезненнее. Уезжая тогда, я смеялась, улыбалась, говорила папе, чтобы не превращался из-за меня в лужу. Сейчас же превращалась в лужу сама. Слёзы текли по щекам, хотя я планировала жить всего в часе пути от дома. Глядя на папу, я хотела поцеловать его на прощание или сказать что-то хорошее, но боялась, что магия исказит мои слова. Более того, тайный договор, который я заключила с Ксавье, камнем лежал на моём сердце. Папе я рассказывала всегда и обо всем. В двенадцать лет, когда была без ума от Ады Фрамингем, в начальной школе, когда я дала пощечину девчонке, назвавшей нас нищебродами, когда в объятиях Ксавье рыдала подавно исчезнувшей матери. Храня от отца секрет, да еще такой важный, я чувствовала себя грязной. Папа улыбнулся мне. Несмотря на покрасневшие глаза и тяжелое дыхание, лицо у него было светлым. «Ты прекрасно справишься», — заверил он. «И увидимся в субботу». «Я люблю тебя», — шепнула я, «надеясь, что если не повышать голоса, злые чары не проснутся». «Клара, мастер Морвин сказал, что оставил тебе свою визитную карточку», — проговорила мадам Бенамар. Аммар. «Пожалуйста, дай ее мне, чтобы я перенесла нас обеих в Морвин Мэннер». Я вытащила из кармана золотую визитку к совье и вручила ее ведьме. Мадам Бен отошла от меня на несколько шагов к свободному месту у окна, затем вытянула руку, и меж пальцами у неё появился аккуратный сноп пламени. Медленно горящая карточка полетела на пол. От половиц повалил золотой дым. Когда он рассеялся и стих шелест пламени, в гостиной у нас появилась дверь лавки Морвинов, помятая, но снова повешенная на петли после того, как накануне я её высадила я в последний раз повернулась к папе. Он помахал мне рукой на прощание и ушла через дверь Морвинов, пока отец снова не увидел моего сморщенного от плача лица. Во вчерашней суматохе я не заметила, что у Ксавье в лавке так же уютно, как мне помнилось было в детстве. Пахло гвоздикой, бергамотом и корицей. Сушащиеся цветы на крючках висели почти на каждой стене, частью выгоревшие на солнце, льющимся в витрину. В глубине лавки стоял деревянный верстак с пузырьками, котлами, ступками и пестиками. В застеклённых медового цвета шкафчиках за столом стояли ряды порошков и снадобий всевозможных цветов. Почему-то лавка казалась такой же большой, как в детстве. И уж, конечно, она не была такой мрачной и пугающей, как выглядела снаружи. К совье стоял в глубине лавки — в зоне для варки снадобий, рядом со столом, заваленным стеблями, и лепестками, баночками с бальзамом. Услышав, как мы заходим, он снял с шеи белый фартук, повесил его на столешницу и приблизился к нам одним плавным движением, как танцор. Менее чем за день к Ксавье снова изменился. Растрепанный юноша, накануне раздававший опасные обещания, исчез. Перед нами стоял волшебник-профессионал, аккуратный и подтянутый. Ксавье снял обычный для мага чёрный пиджак и до локтей закатал рукава белоснежной рубашки. Он по-прежнему был в чёрном жилете и брюках аттестованного мага, а чёрный галстук зафиксирован золотым значком солнцем, который мадам Бен Аммар носила как брошь. «Сегодня вы в ботинках?» — проговорила я. «Те тоже были чёрные и начищенные до такого блеска, что я поверила бы, скажи Ксавье, бутани из мрамора». Друг приветственно кивнул. «Вы также заметите, что у меня снова появилась дверь». Я поморщилась, глядя на свои облепленные грязью туфли. «Мне очень жаль, что так вышло с дверью. Надеюсь, вы сумеете держать мою магию в узде?» «Да, мы все на это надеемся», — вставила мадам Бенамар. В её голосе звенел лёд, я испугалась, но, подняв голову, поняла, что серьёзный, полный озабоченности взгляд «Направлен не на меня, а на Ксавье». Ведьма шагнула к нему, и напускной любезности у него как не бывало. Несколькими минутами ранее он казался не по годам зрелым, но перед её внушительной фигурой превратился в мальчишку. «Не желаете... не желаете присесть и выпить чаю?» — спросил Ксавье, затянутой в перчатку рукой, показывая на маленькую гостиную справа от себя. «Нет», — ответила ведьма. «Меня удивило, мастер Морвин, что вы столь по-рыцарски решили опекать мисс Лукас. Что именно вы взялись курировать такой ответственный случай? Думаете, совладать силой, с которой не справился опытный маг?» Я аж рот разинула. Мадам Бенамар прощала мне даже глупейшие ошибки, а теперь к Ксавье стоял перед ней, как перед самой смертью. «Я не претендую на то, что смогу приручить её магию самостоятельно и никогда не стал бы утверждать, будто в каком-то аспекте опытнее вас, ваше благородие», — пробормотал Ксавье. «Тогда на что вы претендуете? Что рассчитываете получить от Клары?» Обвинения мадам Бен Аммар потрясли меня не меньше, чем Ксавье. Он и впрямь намеревался заполучить мою магию, но зачем она ему, я так и не поняла». Совершенно бессознательно я встала за спину мадам Бенамар, защищаясь не тот Ксавье, не тот то её гнева, сама не знала. «Мы с вами давали те же клятвы», — сказал ведьмик Ксавье. «Наша цель, как магов, — помогать другим. Если могу выручить мисс Лукас или её отца, я хочу это сделать. Этой цели я следую изо всех сил, молодой человек. А вы можете сказать то же самое?» Я охнула и закусила нижнюю губу, чтобы не шуметь. Ксавье вместо ответа закрыл глаза и тихонько вздохнул. «Так, напоследок мне хотелось бы поговорить с мисс Лукас наедине, если вы извините нас на минутку». Ксавье открыл рот, чтобы что-то сказать, но мадам Бен Аммар вывела меня за порог, на этот раз на крыльцо лавки. Закрыв за собой дверь, она положила руку мне на плечо. «Клара». С учетом состояния твоего отца, члены совета откладывают все решения касательно твоей магии. Они намерены подождать и посмотреть, сможешь ли ты наложить благословение. Мадам Бен Аммар улыбнулась, но едва-едва. Надеюсь, что сотворение таких сложных чар поможет восстановить веру членов совета в твои способности. Они могут решить оставить тебе магическую силу. Мадам Бен Аммар вздохнула. Мое тело напряглось. «Тем не менее», — продолжала мадам бен Аммар, «хочу, чтобы ты была готова на случай, если не удастся благословить отца». У меня резко перехватило дыхание. Магия колотилась мне о ребра и шипела. «Он умрет! Он умрет!» Я покачала головой, чтобы вытрясти эти мысли из сознания. «Я... я не могу... не могу так думать!» Даже тень мысли о мире в котором совет объявил меня преступницей и оставил без силы, в котором у меня никого не осталось, потому что папа убила моя магия? «Хорошо», — заворковала мадам бен Аммар и, опустив голову, перехватила мой взгляд. «Обещаю сделать все возможное, чтобы помочь тебе и твоему отцу. Знай, я всегда буду рядом, что бы ни случилось. Думы о моей маленькой семье и о дикой магии, которую я унаследовала», бередили сердечную рану, что вскрылась в тот самый момент, когда я навредила папе. «Это опасная магия. Она как у неё?» — шёпотом спросила я. «Как у Имаджан?» «Твою мать я знаю лишь понаслышке. Ну да, её магия могущественна». Меж мадам Бен Аммар залегла морщина. «Клара, я уверена, ты не желала своему отцу дурного». Совет понимает, что у тебя есть смягчающие обстоятельства. Мы хотим тебе помочь. Мадам Бен Аммар коснулась буфов моего небесно-голубого платья. Ты не такая, как она. Мы знаем, что ты предана нашему делу. Я жевала губу, не сводя глаз с темно-коричневой древесины крыльца Морвинов. Да, я была верна законам Совета магов, только что это меняло? Моя магия поступала по-своему вне зависимости от моего желания». Мадам Бен Аммар руки. «Ты... ты не получала вести от матери? Она не пыталась связаться с тобой после нашего последнего разговора?» «Нет. К счастью». От одной мысли об этом магия заколола мне грудь. «Ты сказала бы мне, если бы такое случилось?» «Да, мадам, разумеется», — ответила я, нахмурившись. «А в чём дело?» «Это как-то связано с вашим расследованием? Моя мать что-то совершила?» Мадам Бен-Аммар качнулась назад на каблуках, глянула в окно рядом с парадной дверью к совье, потом наклонилась ко мне. «Сейчас активно распространяется новое снадобье, очень похожее на яды, которые она готовила пять лет назад». Мадам бен наклонила голову и заглянула в мои глаза. Если Имаджин попытается с тобой связаться, или ты услышишь о том снадобье, оно называется эйфория. Я хочу, чтобы ты немедленно мне сообщила. Мадам Бен Аммар запустила руку в карман черного платья и вытащила голубую визитку. Будь настороже, не теряй бдительности. Употребляющих эйфорию легко распознать. Снадобье внушает им фальшивое ощущение безумного счастья. Мы обнаружили пострадавших, на груди у которых выросли одуванчики. Дурнота накатила на меня волной. Как бы осторожно мы ни вели расследование, Ковен Имаджен упорно ускользает от Совета. Мы опасаемся, что они за нами шпионят. Глаза мадам Бен Аммар вспыхнули. И Совет пока не хочет рассказывать об эйфории обывателям. Мы не желаем подогревать спрос на него — поэтому все разговоры об этом снадобье должны остаться между нами, хорошо?» «Ещё один секрет от папы». «Хорошо», — ответила я, глядя на карточку прямоугольник цвета неба. «Думаете, она попробует со мной связаться?» Мадам Бенамар подняла плечо. «Имиджен непредсказуема, но ты вот-вот станешь совершеннолетней. Если честно, я...» Мадам Бенамар осеклась потом откашлялась и разгладила безупречно гладкий лифт платье. «Я опасаюсь, что она постарается сделать тебя своей ученицей». Сама мысль была абсурдной, почти оскорбительной. Визитку я засунула в карман юбки, словно желая заглушить сомнения, распускающиеся в сознании. Даже если я понадобилась имиджен, откажусь, стану сопротивляться. «Не желаю иметь с ней ничего общего». «Умница!» Ведьма пожала мою руку, обтянутую толстой садовой перчаткой. «И на полном серьёзе. Если понадобится хоть что-то, просто обратись ко мне за помощью». Мадам Бенамар открыла дверь и первой пропустила меня в дом. Ксавье стоял на своём месте за разделочным столом. Руки он сложил на груди и притопывал ногой. Похоже, друг отучился подслушивать». «Мисс Лукас обязательно даст знать совету, если заметит что-то неуместное», — с порога сообщила Ксавье ведьма. «Она будет внимательно за вами следить». «Буду следить?» — пискнула я. «Мадам Бенамар сделала меня своей шпионкой?» Ксавье заслужил ее подозрение. В ответ он лишь кивнул. «Понятно. До свидания, Клара», — с улыбкой сказала мне мадам Бенамар и захлопнула за собой дверь. Мы с Ксавье уставились друг на друга, вытрящив глаза. «Чем вы ее обидели?» — спросила я. Ксавье поднял мои сумки, и челка свесилась ему на глаза. «Очень многим, наверное. Ну, пойдемте, пора заново познакомить вас с моим домом». Ксавье кивком показал на кухню теплую и залитую светом утреннего солнца. «Вот торговая зона и кухня, как вы помните». Здесь вы будете помогать мне разбирать и маркировать ингредиенты для снадобий. Что касается еды, можете брать всё, что найдёте в кладовой». Вопреки тучам, затянувшим моё сознание, я хлопнула в ладоши, вспомнив кое-что особенное. «А волшебный буфет ещё работает?» Ксавье засмеялся. «Работает. Хотите в него заглянуть?» Я кивнула, и Ксавье поставил мои сумки на пол. Обратно по своим же следам он повёл меня к буфету у умывальной раковины. Тот был пепельно-белым, не медового цвета, как другие кухонные хранилища. «В детстве он казался таким высоким», — пробормотала я. Теперь к совье мог почти не тянуться, чтобы повернуть ручку маленькой белой дверцы. В буфете не было ничего, кроме двух шоколадных конфеток, аккуратно упакованных в белую бумагу. Я восторженно охнула. «Похоже, буфет знал, что я буду не одна». В детстве мы все впятером умоляли мадам Морвин открыть нам волшебный буфет. В нём всегда обнаруживались сокровища. Маленькие конфеты, игрушки или даже книжечки размером с детскую ладонь. «Кто смастерил этот буфет?» — спросила я, разворачивая конфету. «Ваш дедушка?» «Моя бабушка». Ксавье улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки. Каждый Морвин с магическим даром привносит в наш дом что-то свое. Мой отец наколдовал книжные полки на втором этаже, прадедушка — лестницу, прапрабабушка — потолок в башенной комнате и так далее на протяжении шестисот лет. Бабушке хотелось создать что-то на радость детям, которые будут здесь жить. Ксавье положил вторую конфету на мою обтянутую перчаткой руку. «Вот, можете съесть и мою». Друг прошел мимо меня и снова взял мой багаж. Я сильно удивилась тому, как быстро он абстрагировался от воспоминаний, но мигом встрепенулась, когда к совье меня окликнул. «Пойдемте». Я рванула за ним, держа конфету за щекой, словно бурундук. «А что в дом привнесли вы?» — спросила я у спины к совье. «Пока ничего. Времени не было». «Что за ерунда?» Раньше Ксавье взахлёб говорил, мол, когда настанет его время, он наколдует комнату, которая будет вертеться так, что голова закружится, или пол, который поможет подпрыгивать на три фута ввысь. Полная апатия не подходила ему совершенно. «Будь моя воля, я наколдовала бы комнату с фруктовым садом», проговорила я, «чтобы каждый день можно было собирать свежие ягоды для тартов». Ксавье хихикнул. А если бы дверь каждый день открывалась в новую кондитерскую, чтобы вы каждый день могли от души лакомиться ягодными тартами? Я почти представила нас детьми, хватающими столько пирожных, сколько удастся унести. Бесплатно, разумеется? Конечно. В конце коридора, ведущего от лавки со снадобьями, находилась большая столовая. Вокруг внушительного старого стола из красного дерева стояло шесть одинаковых стульев. Ужиную я около семи», — объявил Ксавье. «Но если не хотите, есть вместе со мной не обязательно. У нас с папой столовой не было. Мы просто сидели за столиком на кухне или, куда чаще, поглощали еду прямо в процессе готовки. Проголодавшись, ни он, ни я не отличались терпением. Нам так нравилось пробовать новые рецепты и делиться ими друг с другом, что мы редко заботились о том, как бы покрасивее выложить блюдо на тарелку. От воспоминаний во рту появился грустный кислый вкус. Я откусила конфету, чтобы перебить неприятное ощущение. Затем Ксавье повел меня по винтовой лестнице, слабо освещенной редкими оконцами ибра. Снова нахлынули воспоминания, на этот раз о сюрпризе, который таила эта лестница. «В котором светильнике тайный рычаг?» «В самом верхнем», — ответил Ксавье. «Ближе к башне. Помните?» «Помню», — пробормотал я. «А давайте...» «Не сейчас. У нас очень много дел, мисс Лукас», — проговорил к Ксавье, поднявшись на второй этаж. Вдоль коридора шли шесть дверей. На оливковых стенах висело множество картин в рамах разной формы. На самой ближней ко мне высокий юноша стоял за диваном, на котором сидели три его сестры. Короткие чёрные волосы парня были аккуратно причёсанными, глаза ясными, без следа усталости. Он высоко поднял подбородок и дерзко улыбался. «Когда нарисовали эту картину?» — спросила я. «Кажется, пару лет назад». Я промычала что-то задумчивое и наклонила голову к картине. Как получилось, что нарисованные глаза вышли ярче живых? «Вы очень изменились», — отметила я. «Отрочество — это чудо!» — монотонно отозвался Ксавье и махнул сумками на двойные двери из тёмного дерева. «Пойдёмте, я покажу вам библиотеку». Мне хотелось остаться в коридоре, погрузиться в воспоминания, задать к Ксавье больше вопросов. Головокружительная скорость нашей экскурсии наводила на мысль, что он избегает любых разговоров о прошлом, или, по крайней мере, любых разговоров со мной. Напоследок, глянув на портрет, я бросилась за Ксавье в библиотеку. Книжные полки обрамляли стены, у одной из полок стояла передвижная лестница. В середине комнаты, лицом друг к другу, два письменных стола. В углу кругом выстроились три кресла. В целом от библиотеки веяло пустотой. «Давно уехали ваши родные?» — спросила я. «Три месяца назад». У меня сердце ёкнуло. «Без вас?» Ксавье сложил руки на груди и носком разгладил взбившийся половик. «Ну, раз я стою перед вами, это очевидно?» Я застонала. «Я имела в виду, почему? Почему вы здесь, а ваши родные за границей?» Ксавье поправил ручку, лежавшую на столе перед ним. «У меня здесь дела». Я нахмурила лоб. «Какие дела могут быть настолько важными, чтобы разлучиться с семьёй? Моя работа чрезвычайно важна. То, чем я занимаюсь, может изменить жизни, спасти жизни. Моя работа, не наша работа. Я взяла с полки малиновый томик и начала бережно переворачивать страницу за страницей. Эта книга, как и большинство других, написанных первыми Морвинами, содержала их личные познания о магии, снадобья о сведении бородавок и катаракт. «Заговоры на мир», «Защитные талисманы». «Вы хоть связь с ними поддерживаете?» — спросила я. Я их не видела с самого детства. Они мне часто пишут. Родные в полном порядке. И в Альбили им куда лучше. Маме здесь было скучновато. Ксавье встал рядом со мной у полки и начал бездумно переставлять книги из ряда в ряд. «Леонор намного лучше играет на гитаре». Далее в восторге от альбиланских парней. Инес увлеклась живописью. «Они часто мне пишут». Я снова почувствовала лёгкую досаду, вроде горечи, которая приходит только с дождём. «А вы им пишете?» Ксавье поджал губы. «Так часто, как получается. Я непременно расскажу родным, что вы теперь здесь. Они будут в восторге». Совье легонько похлопал по корешкам. Как бы то ни было, в этих книгах собрано немало знаний о древней магии, благословениях, проклятиях и так далее. Можете приходить сюда заниматься, когда пожелаете. Уверен, из книг вы почерпнёте больше, чем от меня. Я захлопнула том и, ухмыляясь, поднесла его к уху. Вряд ли книги такие блестящие собеседники, как вы. К совье потупился. «Думаю, общение с людьми предпочтительнее». Он резко развернулся и вышел из библиотеки. «Я покажу вам вашу комнату». Я положила книгу на ближайший столик и проследовала за ним. Едва переступив порог библиотеки, услышала за спиной шорох, словно птица взлетела. Я резко повернула голову, чтобы посмотреть. Отложенная мной малиновая книга поднялась со стола, пронеслась по воздуху, словно птица-кардинал, и легко приземлилась на своё место на полке. Я улыбнулась, вспомнив, как мы с Ксавьей играли в библиотеке и проверяли, чья книга быстрее улетит обратно на полку. «Мисс Лукас!» — окликнул Ксавье. Он ждал меня на лестнице. «Почему вы зовёте меня мисс Лукас?» — спросила я, пока мы поднимались. «Вы настаиваете, чтобы я звала вас мастер Морвин или ваше благородие?» «Я... так подобает». Мы уже не дети. Так подобает, — повторила я. Здесь кроме нас никого нет. Мне начинало казаться, что Ксавье не помнит, каким ребёнком был когда-то. Как прыгал по камням, носился по пыльным дорогам, крепко обнимал меня, когда я ревновала, что у него есть мать. То был Ксавье. Сейчас передо мной шёл человек очень важный и уважаемый. Его благородие — мастер Морвин. Ещё один пролёт винтовой лестницы, и мы попали в небольшой холл с одностворчатой пепельно-белой дверью, облупленная краска на которой обнажала древесину. К совье повернул оловянную ручку и открыл передо мной створку. Эту комнату я смутно помнила. Она была круглая, с каменными стенами, выкрашенными в белый. В ней стояли берёзовый стол со стулом и зеркало. Кровать была застелена одеялом, испещренным розовыми, оранжевыми и желтыми ромбами. На дне висел букет сухоцветов. Рядом расположилась тумбочка с огарком свечи в подсвечнике. Одно круглое окошко зияло в стене у кровати, другое — напротив. Рядом с окном повесили маленькие пяльцы с вышивкой в виде поникших цветов и неаккуратной надписи, говорящей «Добро пожаловать обитателю комнаты». Голубой сводчатый потолок над окном — покрывали настоящие лёгкие облака, которые уносились вдаль и растворялись в пустоте. «Простите, что размещаю вас в комнате для гостей», тихо сказал Ксавье, поставив на пол саквояж и сумку. «Комнаты моих родных фактически свободны, но...» «Здесь красиво», перебила его я. Эта комната не шла ни в какое сравнение с моим жилищем в Уильямстоне, полным воспоминаний, книг и неизменным ароматом сахара и ванили из кухни в другом конце коридора. Но робкий, отчаянный взгляд к Савье казался очаровательным, и я постаралась ответить искреннейшей из своих улыбок. Вытянув шею, я выглянула в окно. Лаймово-зелёные холмы убегали к горизонту, как океанские волны. Я охнула от внезапно нахлынувшего воспоминания. «Мы играли здесь в пиратов», Ксавьев вскинул брови. «Да, помню. Вы всегда были капитаном». «Было, но прошло». Я открыла сумку и вытащила свернутый плотным рулоном фартук. «Теперь вы у руля. Пора начать уроки. Нечего тратить время на болтовню». «Как ваш отец провел прошлую ночь?» — спросил Ксавьев. Я плотно прижала фартук к груди, чтобы сдержать стон и дерганье моей магии. «Ты виновата! Ты виновата! Ты виновата!» «Боюсь, он не очень хорошо себя чувствует», — проговорила я. Мадам Бен прислала ученика, чтобы о нём заботиться, но, боюсь, остаток мысли растворился в воздухе. Даже думать об этом тошно. О том, что, просто живя рядом с моей магией, папа мог отравиться. У меня сердце упало. «А вдруг? Вдруг она и вам навредит?» Вы всю жизнь рядом с отцом, и до сих пор ваша магия никак на него не влияла. Я уверен, что через несколько недель вы будете готовы его благословить. Ксавье пожал плечами, словно ситуация была совершенно нормальной и контролируемой. За такое короткое время со мной ничего не случится, заявил он. Его уверенность граничила с наивностью. Страх и ужас пружины сжались у меня в животе и заставили ещё сильнее дрожать нижнюю губу. Совсем как вчера в поле моего зрения появился носовой платок. К совье протянул его с мягкой, извиняющейся улыбкой. «Вот, пожалуйста, плачьте сколько угодно». С пылающими щеками я схватила носовой платок. «Я... я думала, что проявление эмоции ожесточает магию». «Да, оно даёт ей выход». Но если никак не выпускать магическую силу, она накапливается и становится опаснее. Так что плакать полезно, сами видите. За все годы обучения ничего подобного я не слышала. Однажды папа заявил, что если записывать всё сказанное мной за день, можно дважды наполнить любую библиотеку. А сейчас я будто немела. «Я скучал по вам», — проговорил к совье. Я вскинула голову. Щеки его густо покраснели, совсем как в детстве, когда мать ерошила ему волосы передо мной. От того, что он покраснел, и от понимания, что причиной тому я, у меня засосало под ложечкой. Тем не менее, его слова уязвляли. «Вы скучали по мне? Но вы никогда не писали», — напомнила я. «Мне казалось, вы меня ненавидите». Ксавье опустил голову, словно внезапно заинтересовавшись волнистым рисунком древесины половиц. «Простите. Этого было недостаточно, но хоть что-то, какой-то старт. Дверь между нами до сих пор казалась крепко запертой, а теперь, спустя такое долгое время, Ксавье начал ее отворять. «Мне так хотелось увидеть вас на церемонии допущения», — тихо сказала я, — представив Ксавье до более красивого во фраке с белым галстуком-бабочкой, представив золотые искры и цветы, залпом окружившие его, когда ему шумно аплодировали. Ксавье поскреб половицу ботинком. «Вы ничего особо не пропустили. Просто множество магов выступали с речами». Я рассмеялась легко и нервно. «Вы до сих пор отводите взгляд, когда врёте». Ксавье заглянул мне в глаза, и у меня подскочил пульс. «Ну», — проговорил он, — «жаль, что вас не было на той церемонии». Встреча с реальностью оказалась жестоким ударом. В отличие от Ксавье, я не была заслуживающим внимания магом. Не прошла аттестацию за год до положенного срока и не вошла в совет в столь молодом возрасте. Я стала бестолковщиной, магия которой убивает ее отца». Плечи напряглись. Кровь зашумела в ушах, магия эхом повторяла в моих мыслях «Убивает ее отца!» «Убивает ее отца!» «Убивает ее отца!» Пока таяли моя надежда и ощущение яркости момента, комната словно тоже погружалась во мрак. На улице туча заслонила солнце, и одновременно над нами на миг потемнел заколдованный потолок. Ксавье глянул на него и откашлялся. «Ну, я... я должен оставить вас в покое». Он отступил к порогу и показал на дверь у себя за спиной. «Вы... спрашивали про рычаг. Он... ну... в этом светильнике, чтобы сделать горку, если захотите». Взгляд к Савье метнулся от моего багажа к стиснутому в руке платочку. Затем приятель произнес. «Ну, устраивайтесь». Я крепче сжала ткань. Вы же вроде сказали, что нас ждут дела. Всему своё время. Можете разложиться. Или привести себя в порядок. Или заняться тем, что считаете нужным. Ксавье сутулился, словно хотел съёжиться и стать невидимым. Не отрывая взгляда от пола, он отступил ещё на шаг. «До свидания», — сказал Ксавье и торопливо захлопнул дверь между нами. Я смотрела на выкрашенную в белый створку и слушала торопливый стук шагов на лестнице. Закрыв глаза, представила паренька, которого когда-то знала. Своего лучшего друга. И буквально на миг к сове снова стал тем мальчишкой. Наивным, неловким, застенчивым, прислушивающимся к моим тревогам. А теперь он казался холодным, отстранённым и слишком строгим. Будто не отвечал на мои письма, просто потому, что потерял ко мне интерес. Может, я никогда и не нравилась к Савье? Может, в ученице он меня взял из жалости? Или потому, что отчаянно желал заполучить мою силу? Когда я оставалась одна, магия вела себя особенно шумно. Не теряя времени даром, она начала осыпать меня оскорблениями. Мой мысленный взор сила наполняла картинками, лепестками, падающими с папиных губ, слезами в его глазах, участками розовой воспаленной кожи на его щеках, по форме как отпечатки моих пальцев. Каждая следующая картинка была страшнее предыдущей. Встала, опустившись на пол, я тщетно пыталась заглушить шепот. Образы становились все ярче и неистовее от сознания того, что из-за меня, возможно, умирает мой отец. От усилий сдержать всхлипы заболели легкие. Чем больше я старалась, тем больнее становилась и тем громче кричала магия. Стала невмоготу. С одним вдохом я истратила всю решимость и уже не могла сдержаться. Из каждой упавшей слезы меж половицами распускался цветок. Вскоре я стояла на коленях среди бутонов. Артемизия, я по тебе скучаю. Ноготки, я тоскую по тебе. Пурпурный гиацинт Мне очень жаль».